Стою в проходе самолета, наблюдая за тем, как Олег и Женя складывают свои сумки в багажные ящики над головами и осматриваются, выбирая места. Будто они чем-то отличаются. Народу в бизнес-классе мало, тем не менее ребята садятся за Дашей. Женя достает из кармана пакет с солеными орешками и кладет его на столик, разделяющий сиденья. Олег поправляет наушники, улыбается кому-то и откидывается на спинку. На сиденье рядом с Дашей лежит ее сумка. Я подхожу ближе и вопросительно смотрю на нее. «Интересно, будет ли хоть одно событие, на которое ты не опоздаешь?» Укоризненно интересуется Даша, перемещая сумку с сиденья себе под ноги. «Да», — сухо говорю я, снимая куртку. «Какое интересно! Твоя собственная свадьба?» «Нет». «А какое?» В салоне прохладно. Вспоминаю, что на ногах сандалии. Снова надеваю куртку, верчу головой в поисках стюардессы. — Какое? — Что? — К этому моменту мысль о сандалиях вытеснила все остальные, и я успеваю забыть о Дашином вопросе. — Какое событие должно? — Собственные похороны. — Точно в пробке не задержусь. Дай мне сесть, пожалуйста. — Дурак! — кривится она. — Дамы и господа, компания «Аэрофлот» приветствует вас на борту. Зашипела из динамика. Я высвобождаю ступни из сандалий и потираю одну о другую. Боковым зрением отмечаю, что Даша пялится на мои ноги. «Да, я из солярия», — говорю я, не дожидаясь вопроса. «Другого времени на солярии ты, конечно, не нашел». «Дашенька, ты похожа на мою бывшую жену». «Ты был женат?» В ее глазах сквозит тревога. «Нет, не был. Но так вести себя могла быть только моя бывшая жена». «Ты телефон отключил?» – озабоченно спрашивает Даша, переводя ему разговора. «Да, еще в солярии». «Нет, правда». «Да», – кивнул я. А от этого что-то зависит?» «В каком смысле?» «Мы плохо кончим все. Какая разница с кем?» – напеваю я в ответ. «Ты вообще бываешь серьезен?» – Даша делает глоток из пластикового стаканчика. «Бываю. Там». Я показываю большим пальцем на потолок. «В небесах!» Поняв, что я не лучший попутчик, Даша разворачивается в полукорпуса и обращается с самым идиотским вопросом к оператору и корреспонденту, сидящим позади нас. «Ну как вы?» «Круто!» – отвечает Женя, распечатывая пакет с орешками. «Это точно!» – кивает Олег. За секунды до того, качавшей головой в такт брейк-биту, орущему в его наушниках так, что даже мне слышно. «Кресло удобное», — продолжает Даша. На ее лице явно читается страх перед полетом. «Здорово летать бизнес-классом», — говорит Женя и поднимает два больших пальца. «Это точно!» — снова кивает Олег и прикрывает глаза. «Ты вообще слышишь, что я говорю?» Даша приподнимает один наушник на его голове. «Теперь да», — открывает глаза Олег. По проходу плывет стюардесса, предлагая нам шампанское и воду. «Мне воду!» — улыбается Даша. «Мне тоже!» — говорю я и отворачиваюсь к иллюминатору. «И... «И еще шампанское!» — поправляется Даша. Несмотря на то, что мы готовимся к взлету, Женя и Олег воткнулись в ноутбук и перманентно подхихикивают. «Кто жертва? Над кем смеетесь?» — говорю я, не оборачиваясь. «Да так», — уклончиво отвечает Женя, «смотрим записи сегодняшних съемок социалки». Хижняк увидел в сценарии слово «собака» и переспросил, где именно ему залаять. «Он сегодня такое вытворял!» — цокает Даша. «Реально лаял?» «Нет, совсем сбрендил. Снимали ролик про наркотики, а он на репетиции курил перед камерой, придурок». Она укоризненно качает головой. м м, -м Я закусываю губу». Иногда он всё же делает что-то такое, что не даёт мне окончательно списать его в агрессивные посредственности. «Ну-ка, дайте!» Я перелезаю через кресло и выдёргиваю у Жени ноутбук. Но досмотреть ролик до конца не получается. Подлетает стюардесса, и мне достаётся только небольшой кусочек, на котором хижняк, раскуривая здоровенный косяк, пускает дым в камеру и говорит что-то вроде «Дети, я уничтожаю килограммы марихуаны, чтобы они не достались вам». Я отворачиваюсь к иллюминатору и смотрю, как выруливает на взлётную лайнер «Бритиш Эрвейс». «Счастливые люди летят в Лондон, а не в Питер», — думаю я. «Три сорок, и ты в лучшем городе Земли, бывает жить так». «Что за музыка?» — слышится Дашин голос. «А? Что за музыка?» «А-а-а! Продиджи! Инвейдерс Мастдай! Они мне не нравятся! А тебе, Жень?» ничего А мне даже их первые альбомы как-то не того. Понимала бы чего. А еще на музыкальном канале работаешь, продвинутым «Андрюш, а тебе нравится, пройдет «Нереально», — отвечаю я, не оборачиваюсь «Когда же мы, наконец, взлетим, и она заткнется, придушенная потным валом полетной фобии?» «Странно. Мне казалось, тебе нравится более романтичная музыка. Из тех, что в самолетах играет, да?» Я оборачиваюсь к Даше и пристально смотрю ей в глаза. Говорят, больше шансов выжить при падении у тех, кто в хвосте. Как думаешь? Даша на зрачки расширяются Она пытается что-то ответить, но лишь судорожно ловит ртом воздух. Нам приносят поднос с напитками. Я хватаю стаканчик с шампанским и в три глотка приканчиваю его. «Ты же... я же...» разводит руками Даша. «Так бывает...» Я сминаю стаканчик и кидаю его на поднос. «Давай обнимемся у трапа». Экипаж готовится к взлету. Просим пассажиров и бортпроводников занять свои места. Капитан корабля включил табло «Пристегните ремни». «Он мое шампанское выпил!» Даша пытается вернуть стюардессу. «Вы можете еще принести?» «После того, как наберем высоту, девушка». мило улыбается в ответ стюардесса. Я показываю ей большой палец, Поворачиваюсь к Олегу и стучу его по голове. Олег приоткрывает глаза и снимает наушники. «Можешь дать послушать? Уж сильно закладывает, хоть музыкой перебью». «Бери». Он нехотя расстается с айподом. «Я все равно усну». «А я все равно нет. Я надеваю наушники и закрываю глаза». Самолет начинает разгон. Краем глаза вижу, как Даша судорожно вжимается в кресло. Чувствуя ее потную ладонь на своем запястье. Самолет отрывается от земли. в город», — думаю я. Давно мы не виделись. В наушниках звучит сирена машины скорой помощи. Начинает играть «Warrior's Dance». Я смотрю в иллюминатор на лес. Деревья становятся все меньше и меньше. Самолет набирает высоту и начинает выполнять разворот. Открывая моему взору большой залив на востоке. Много воды, совсем как там. Тогда все так же началось. С сирены амбуланса. Я закрываю глаза и мысленно уношусь на полтора года назад. Точно. Сначала была сирена, а потом голубь.